Глава двенадцатая Вот теперь я совсем ничего не понимал, однако это не помешало мне с уверенным, даже чуть пренебрежительным видом кивнуть и зайти. Эманации смерти, боли, ярости, страха и отчаяния волной накатили на меня, чуть не заставив спешно покинуть помещение, что отдаленно походило на ночной клуб. Очень отдаленно. Общими были гомон, забивающий уши, и пространство, которые занимали, наверное, всю обширную площадь под торговым центром. Вот только здесь не танцевали. Несколько сотен людей собрались вокруг небольших площадок и азартно кричали, делая ставки и веселясь. А гомон — многочисленные крики животных. Самых разнообразных животных, что на потеху публики сейчас сражались на аренах, со стервенением проливая свою кровь под радостные крики. И все это действо транслировалось на экраны по периметру зала, чтобы все желающие могли полюбоваться зрелищем. Я шел, и меня шатало. Сразу пять собачьих боев, где огромные твари, больше похожие на демонических созданий, рвали друг друга. Причем я не преувеличиваю. Существа на аренах лишь отдаленно походили на собак. В холке размером с человека, шерсть больше похожая на наждак, костяные наросты, когти, что крошат бетон, когда они резко срываются с места, клыки с палец руки и глаза. В них не было души, лишь безумие и ярость. Несколько арен с хорьками. Юрки и малыши пытались поймать друг друга и впиться острыми зубами в плоть. Виск и тявканье, от которых разрывалась душа. Три арены с петушиными боями. Пух и перья летели только так. А в какой-то момент мне показалось, что один из петухов-бойцов выдохнул огонь, опалив противника. Да еще так, что чуть не попало в зрителей, но они находились за защитным стеклом и лишь разразились улюлюканьем и смехом. И еще полдюжины арен, где сражались различные экзотические питомцы, аллигаторы и нереально огромные скорпионы, питоны размером с человека и орангутанги в железной, прямо вживленной в тело броне. Единственный, кто не выступал на аренах — люди. Хозяева не стеснялись извращаться, уродуя своих питомцев, и не только генетически. Они вытравливали из них душу. Они превращали их в машину для убийств, которая кроме этого ничего не знает. Средство для наживы. «Господин, с вами все в порядке?» Участливо осведомился молодой человек, когда я, чуть шатаясь, рухнул на стул у барной стойки, чуть в стороне от всеобщей вакханалии. «Налей мне что-нибудь покрепче», — приказал я, хотя, вернее, прошептал. «Вот очередное животное захлебнулось кровью, и я вздрогнул, почувствовав выброс энергии при смерти существа». Это пьянило и одновременно вызывало отвращение. Мне безразличны люди. Они либо те, кто достойны договора, либо ингредиенты для ритуалов, пусть и не самых приятных, но такова специфика магии. Люди — лишь расходники. Но животные, я их всегда любил. Они намного искренне и честнее людей. За всю свою жизнь они заключают всего один контракт — быть верными самим себе и природе. А если кому-то удается приручить существо, то это высший дар. По крайней мере, со спецификой моих сил все выглядело именно так, и я искренне не понимал, зачем над ними так измываться. Вы знаете, кто владеет этим заведением? После какого-то напитка, который я, не чувствуя, проглотил, нашел я в себе силы наконец-то выяснить, что это вообще такое. Поражены масштабом? Весело усмехнулся бармен. Виктор Алексеевич не любит мелочиться. Если делает, то с размахом. Но скажу по секрету, после таких вечеров убираться приходится чуть ли не сутки. Специфическая работа, да. «Виктор Алексеевич, я вопросительно выгнул бровь. Как вижу, вы не только на арене впервые, но и в городе недавно». Улыбаясь, бармен взялся за шейкер, мешая новый коктейль. «Виктор Алексеевич Беляев, глава полицейского департамента в районе Петергофа. Местная легенда. Человек, поднявшийся с низов, сын слуги, но своим умом и силой Занял достойное положение, очистил улицы от всякого отребья и открыл несколько заведений, чем дал много рабочих мест и привлек аристократов в наши трущобы, а значит, и их деньги. «Святой человек!» Неопределеннохмыкнул хмыкнул я на данный восторженный спич. И, судя по тому, что я видел, бармен был вполне искренен в том, что говорил. Второй коктейль пошел лучше, но больше я не стал просить. Нужно было на трезвую голову решить, что делать, а делать что-то требовалось. Сколько раз мне доставалось от учителей за подобную слабость. «Это лишь ингредиенты, не больше», — говорили мне. «Они ничего не чувствуют». Повторяли раз за разом. «Они неразумные!» И я слушал, резал, убивал, доставал органы и сливал кровь. Я сумел убедить себя, что мне это нужно. Я хищник, что берет необходимое для выживания. Алхимики поступают ровно таким же образом, просто забивая живность и работая над различными ингредиентами. «Все ради того», чтобы получить эликсиры, которые всегда пользовались спросом. Но я не мог допустить, чтобы в городе, где я живу, животные грызли друг другу глотки ради удовольствия людей. Люди сами с этим прекрасно справятся. «Вы пройдитесь?» Бармен, видя мое подавленное настроение, пытался меня взбодрить. Сделайте несколько ставок, через пару часов начнутся по-настоящему зрелищные бои. Будет выступать бурый кибермедведь. Между прочим, чемпион последних месяцев. А если хотите, то можно заказать и приготовить кого-нибудь из бойцов, желательно проигравших. За победителей заводчики такие цены дерут, что просто жуть! На последних словах он весело рассмеялся. Я потер родовой перстень, чтобы успокоиться и не вмазать рекламщику. Ворон, Лиана и черный камень. Мое сердце должно стать этим камнем. Холодным, непробиваемым, невосприимчивым ни к чему. А дух должен быть гибким, как Лиана. Цепким, всепроникающим и неистребимым. Или некоторые сегодня привезли детенышей различных животных. Может, подберете себе? Вам для охраны дома не нужно? Или, может, тоже захотите вырастить собственного чемпиона? Бармен весело подмигнул. Многие гости увлекаются этим и становятся нашими постоянными посетителями. Тут парня позвал другой клиент, и я выдохнул. Хотя последняя мысль не так плоха. «Питомец. У меня никогда не было домашнего животного, несмотря на все мое желание. Это стало бы договором, что в некоторой степени ослабит меня, по крайней мере в тех условиях, что имелись раньше. Но теперь это же мой выбор, это не повредит роду». Наоборот, преданный питомец, что будет меня любить и который окажется мне близок, это способ успокоить терзающуюся душу, особенно с учетом того, что мне предстоит. А если я спокоен, то и действую разумно. Я прислушался к себе, но внутри было спокойно. Я не противоречил интересам рода, а значит, и никакого внутреннего конфликта не было. Второй заход в зал оказался более спокойным. В этот раз я не мог не заметить просто жуткую вонь. Под множество людей плюс запах крови и испражнений десятков животных — не лучшая смесь. Но посетители словно этого не чувствовали. Аристократы в строгих и дорогих костюмах, дамы в вечерних нарядах, которые лишь подчеркивали их красоту, шпана, что мелькала тут и там, мужики с простенькими рожами, что выбрались сюда после работы. Здесь были все равны. Они кричали, веселились, ликовали от побед и грустили при потере ставки. И все были одинаково противны мне. Я проскользнул между аренами с бойцовскими петухами и вышел к не менее шумной части, где находился птичий рынок. Никогда не понимал, почему его называют именно птичьим, ведь в таких местах всегда разнообразие различных животных. Здесь же была своя специфика. Десятки клеток с самыми разными тварями. Некоторые из них внушали ужас одним своим видом, Другие — омерзения. Третье — жалость. Простых животных в этом месте не имелось. Лишь специально измененные и улучшены магически, генетически или кибернетически, в зависимости от возможностей и задач, для схваток мутанты. Вам чем-нибудь помочь? Учтиво поинтересовался продавец в костюме, больше похожем на броню, и даже при этом выглядевший весьма потрепанный, да и пахло от него кровью и потом. Кого желаете? Для каких целей? Деловито осведомился он. Рев очередной твари неподалеку от нас, почти заглушил слова продавца, и тот яростно выругавшись, выхватил палку, на конце которой сверкнула яркая синяя молния, и ударил по металлическим клеткам оглушив за раз большинство животных, не сильно заморачиваясь с выяснением виновника. Запахло паленой шерстью. Я почувствовал, как ногти впиваются в ладонь. Боль немного отрезвила. Тот, кто заключает договоры, лучше других знает, чтобы добиться своего, не обязательно нарушать законы. Нужно их хорошо знать. Тогда всегда найдется лазейка или уязвимость. Всегда найдется то, что разрушит, казалось бы, монолитные правила и устои. Но для того, чтобы узнать правила, нужно сыграть по ним хотя бы одну партию. А что вы можете предложить? Скучающим взглядом осмотрел я ряды клеток, носком ботинка поворошив грязное сено под ногами. «О, у нас огромный выбор!» Обрадовался продавец, щеголяя щербатой улыбкой, где оставшиеся зубы были полусгнившими. «У нас великолепная партия боевых псов, новая порода, живуны, генетические улучшения от жуков, хитиновая броня, костяные наросты на морде» зубы могут за раз ногу откусить, но стоит вести ваше днк как основу в наноботов дрессировщиков будут самыми ласковыми щенками Шаг за шагом я ходил между клеток расхваливаемые мужчиной щенки и в самом деле были впечатляющими даже в юном возрасте мне почти по пояс в глазах ни капли интеллекта Лишь одни голые инстинкты. Тут же находился еще лисенок с шорсткой, что переливалось радугой и пыталась слиться с окружением. Сам же щенок стальными, буквально, зубами пытался перегрызть прутья клети. И у него даже имелись определенные успехи. Еще есть уникальный экземпляр — кибернетически улучшенный зайчонок. Палка электрошокер ударила в клетку, где был заперт белый меховой клубочек. На вид сама невинность, но внутри крохотного тела несколько игольников с парализующими зарядами. Также имеется встроенная бомба, что уничтожит все в радиусе пяти метров. Этот комочек счастья может стать прекрасной охраной для вашего ребенка. Идея живого оружия мне нравилась. Очень. Среди аристократов мало тех, кто использует живых существ как оружие, но такие есть. Это признак силы и достатка, ибо живые организмы по сути своей не предназначены для того, чтобы быть проводниками манны. Маги, аномалия, а не естественное проявление эволюции — И тем не менее аномалия весьма устойчивая и передающаяся генетически. Вот только у меня есть Елена, и она сильнее и преданнее любого цепного пса. Хотя... У вас есть животные из аномальных зон? Да, животные по природе своей не имеют магической сути, но у всего есть исключения. За сотни лет в мире случились десятки магических войн и катастроф, так что магический фон планеты весьма загрязнен неосторожными действиями людей. А в некоторых местах настолько сильно, что начинает менять животных, растения и саму природу, создавая монстров. Не все из них жизнеспособны. Но даже тех, кто может прожить хотя бы пару недель, достаточно, чтобы возводить вокруг подобных мест защитные периметры и держать твари под контролем. «Увы, это редкий товар», — покачал головой торговец. «К нам иногда заходят аристократы с такими питомцами, и в такие дни у нас аншлаг». «А что у вас там?» Я кивнул в самый дальний, темный угол, откуда доносился только скулеш. «Там отбраковка», — мгновенно поскучнел продавец. «Слишком слабые, болезненные или же неудавшиеся модификации. Прошу прощения, мы их просто не успели устранить. Лучше пройдемте». «Покажите отбраковку». Нетерпящим возражений голосом приказал я чеканя шаг в сторону клеток. «Вот тут несколько котят, милые, но без глаз», — без особого энтузиазма рассказывал продавец. «Есть ежик, но с остальными иглами. Прошивает все насквозь, так что не прикоснуться. Вот, пожалуйста». «А что с ней?» «Бесцеремонно перебил я, присев у клетки» где едва различимо попискивал маленький бело-черный клубочек перьев. Птенец на той стадии развития, когда белый пушок только начал выпадать, а крепкие перья появляться, а родители переводят своего детеныша на твердую пищу. Вот только этот птенец максимум, что мог, так это ползать. Неудачный эксперимент. Вороненок, что должен обладать ядовитыми когтями — Плюс э, генетически улучшен так, что его перья очень легкие, но прочные полимеры. По задумке, некоторые из его маховых перьев должны отделяться, и ворон их может бросать с большой высоты, как заостренные снаряды. Но, похоже, ошибка в расчетах. Его отравляет собственный яд из когтей. День-два и сдохнет. Не обращайте внимания, лучше посмотрите на это. «Я его покупаю». Сказать, что продавец удивился, значит ничего не сказать. Но к его чести он быстро пришел в себя и даже начал готовить какие-то документы с родословной и прививками. А я протянул пальцы сквозь прутья клетки к маленькому пушистому комочку и погладил по голове. Тут же маленький клюв впился мне в руку и прокусил кожу насквозь. Капля крови упала на пол клетки. «Осторожнее!» Тут же подскочил продавец, уже поняв, что я так просто не отступлюсь. С другой стороны, для него это был шанс продать то, что уже было списано, а значит, он в любом случае в выгоде. «Не смотрите, что эта птица маленькая и милая. Вороны – опасные хищники!» «В природе они могут убивать жертв в несколько раз больше себя». «Вот, возьмите, выпейте». Продавец протянул мне мутную склянку. «Это антидот. Я дам вам запас с собой. Если хотите, чтобы ваш питомец протянул подольше, то поите его. Сейчас я вколю ему нанороботов-дрессировщиков». Я взглянул на продавца новым взглядом. Он заботился, пусть и своеобразно, о клиенте и о животных, что ему доверили, хотя и ожесточился, находясь в столь жутком месте. Но его предупреждения были излишними. «Я знал о воронах больше, чем он мог подумать. Я вновь потер родовой перстень. Ворон на гербе выдуманного рода. Старая насмешка моего отца над моей любовью к животным». Он всегда в шутку называл меня «мудрый вороненок». Тот, кто скрывается в тенях, тот, кто полагается не на силу мышц, но на ум и точный расчет. Тот, кто любопытен и порой безумен в желании добиться своего. Хищник по своей сути. «Не нужно, наноботов!» — отмахнулся я, сходу выпив противоядие. «Проклятое к проклятому!» Если я хочу заключить настоящую связь и долговечный контракт, то машины, что через боль будут заставлять меня любить, не то, с чего стоит начать. Вороненок уже вкусил мою кровь, а значит, предварительная связь уже установлена. Чуть задумавшись, я вернулся к клеткам. За всеми этими мыслями я чуть не забыл о главной цели — Прогулки по окраинам Петергофа. Мне все еще требовалось оружие. И желательно мощное. А еще я возьму боевого волкодава. Мне нужен кто-то из тех, кто проиграл последние битвы. Холодно произнес я, стараясь не показывать своих истинных эмоций по этому поводу. Тот, кто уже при смерти. Продавец странно посмотрел на меня, но спорить не стал. Похоже, смирился с тем, что в этот раз ему достался поехавший клиент. Можно подумать, что тут бывают нормальные. Ну, а мне пора домой. Ночь не бесконечна, а мне пора вершить темные ритуалы.